Мифы Карелии и Ингерманландии Введение Сможете ли вы показать на карте Карелию и Ингерманландию? Если с первой, возможно, проблем не будет, хотя найти ее на мелкомасштабной карте Российской Федерации не так-то легко, то вот Ингерманландия может привести современного читателя в недоумение. В школьном курсе географии этого, скорее всего, не проходили, да и на картах ее уже давно не отмечают. И тем не менее, именно понятие «Ингерманландия» позволит нам создать по возможности полную картину мифологии народов, населявших некогда и населяющих по сей день несколько районов северо-запада страны. Задача не из простых. Во-первых, эти мифы далеко не так известны, как, скажем, греческие или скандинавские. Во-вторых, записывать и изучать их начали достаточно поздно, и многие мифы дошли до нас, только в самых поздних вариантах. И, наконец, в-третьих, на историю этого региона оказало огромное влияние, что в XVIII столетии здесь появляется новый крупный город — Санкт-Петербург. И историческое развитие идет по совершенно новому, европейскому пути. Но все-таки проследить основные моменты вполне возможно. И для этого нам придется обратиться не только к мифам, рождавшимся на довольно ограниченной территории, но и к сказкам, легендам, исторической хронике. Что такое миф? Чем он отличается от бывальщины, сказки, легенды? Как рождались сюжеты, которым уже не одна тысяча лет? Давайте начнем путешествие по землям российского северо-запада.